Иногда в подбитых танках находили людей в гражданской одежде. В лесах были обнаружены брошенные танки, поэтому разведывательным отделом Штаба 9 армии делается вывод, что экипажи танков скрываются в лесах, переодевшись в гражданскую одежду, и при удобном случае будут снова воевать против немецких войск. Обнаруженные в лесах неповрежденные танки, Без экипажей позволяют сделать вывод о том, что те выжидают в надежных укрытиях удобного момента для нападения. Многочисленные признаки говорят и о том, что переодевание в гражданскую одежду ⁇ это военная хитрость противника, которая используется также в целях избежать захвата в плен. Глава 16. Москва. Рождественский бульвар, дом 9, квартира 12, 24 августа 1941 года, 14.03. «Проходи, пал Анатолич, Хозяин квартиры сделал шаг в сторону. «Давай сразу на кухню, я обедаю. Ты, Санта, как, будешь?» «Я? М да, буду, пожалуй». После недолгих раздумий... Судоплатов все-таки решил, что лишние четверть часа погоды не сделают, а лопать в сухомятку уже изрядно надоело. Фуражка заняла свое место на полке возле вешалки, а оба мужчины зашагали по полутемному коридору. — С чем пришел? — Поговорить нужно. — Естественно, — послышался негромкий смешок. — Я бы сильно удивился если бы ты на обед заглянул? Вера дома? Нет. Что стряслось, что ты меня в наркомате дождаться не мог? Сейчас узнаешь. Судоплатов сел на стул и машинально огляделся. Как всегда, квартира Зарубиных радовала глаз своей разумной, можно даже сказать, изящной обстановкой. Мебель простая, но хорошо сделанная. Без той разномастности, что была свойственна многим жилищам. — Василий, Брайтенбах, твой контакт? Павел отметил, что, несмотря на всю выдержку, хозяин квартиры в этот момент, наливавший ему половником домашнюю лапшу из большой супницы, чуть заметно дернул плечом. — Сам знаешь, что мой? — А корсиканец со старшиной? — Паша, извини, конечно, на вопрос, идиотский. Оба собеседника занимали одну и ту же должность, заместителей начальника первого управления НКВД, так что тут хозяин был прав. — Василий, не кипятись, а дослушай. — Во-первых, Германия и Европа — твоя вотчина, а я к большинству дел по этому направлению касательства не имел. Во-вторых, по нашей, но он выделил голосом слова, линии, прошла информация, что, возможно, компрометация и Брайтенбаха, и остальных? Как? Только поставивший перед судоплатовым тарелку, Зарубин нервно поправил очки. От кого, инфа? Наш человек сообщил, что люди Мюллера перехватили несколько шифровок от корсиканца. И даже создана специальная группа. Не может быть. Мы в последнее время ничего от него не получали. Брет ваш источник. Вася, я сказал, не кипятись. Наш человек сообщил, что рация корсиканца просто не добивает. И я в этом вопросе с ним согласен. Допустим. Зарубин сел напротив гостя. Но что у вас за источник? если он знает такие подробности про наших людей в Германии. Это не сам Брайденбах, на вас вышел? И почему на вас? Вася, то, что я сейчас расскажу, должно остаться строго между нами. Фитингу я материал, естественно, передам, но официально. А мне сейчас от тебя совет нужен. Говори. Есть у нас группа, хорошая, даже очень. Но ни я, ни Леня, ни даже Яша, никого из них не знаем. Официально запросы тоже ни хрена не дали. Их инфо проверяли. Сто тысяч раз. Все подтверждалось. Да ты сам, наверное, наши запросы видел. Это про Канариса, что ли? Ага. А во втором управлении что говорят? То же, что и кадры. Ничего. Ты, товарищ старший майор, давай, похлебай горяченького пока и сообрази, что ты точно мне хочешь сказать, а я пока твою цидульку нашим отправлю. Так я же оттуда. Сам хотел тебе передать, ну и покалякать по-свойски. Зарубин молча протянул руку. Павел достал из внутреннего кармана кителя конверт и положил его на стол. На несколько минут установилась тишина, нарушаемая лишь звяканием ложки о тарелку. — Впечатляет! Ничего не скажешь! — нарушил, наконец, тишину заместитель начальника разведывательного управления. — Точно, емко. Кто их контакт? — Если в целом, то я, а так никто. Паша, так не бывает, что вот так взяли и появились из ниоткуда. Вот так и появились, внезапно, из ниоткуда. Ну, хоть кто-нибудь с ними общался лично? О, это, конечно, без этого никуда. Все, чин по чину, направили, проверили. И... А ни хрена это не дало. Как думаешь, Василий, много может лейтенант накопать, когда общается с майором, который, к тому же, все время в сторону Лубянки кивает? Поточнее, можешь рассказать? Да и нечего тут рассказывать. Фигуранты чуть что так сразу. Об этом вы, упала Анатольевича, поинтересуйтесь. Или того хлеща. — Лаврентий Павлович разрешит, все вам сразу и выложим. — По-детски как-то. Зарубин потерявил мочку уха. — Чай будешь? — Буду. А по-детски или нет, но сработало. Особенно, когда непонятливым ствол в нос сунули. Цанава к ним своего человечка сунуть попробовал. Так его и без пистолета чуть под расстрел не подвели. «А от меня ты что хочешь-то?» Хозяин поставил перед Павлом стакан в массивном подстаканнике, украшенном царскими орлами, и заварочный чайник, судя по росписи, сделанный в Китае. «Они просят эвакуацию, и я хочу понять, не ловушка ли это?» «Эвакуацию? Откуда? Европа?» «Нет, Могилев». — Ну так чего думать, пусть выходят. Они захватили немецкий радиопеленгатор и два чемодана документов и просят вывести их на самолете. — Ну так вывози, заодно все вопросы по личностям отпадут. — А если ловушка? — Ты, Павел Анатольевич, как та гимназистка, прости уж за нелестное сравнение. — Если я правильно понял. Вы их информацией активно пользуетесь, верно? После проверки. И как? Что, как? Проверка помогает? Ну, Паша, не крути мне мозги. Пользуешься ты ими. И как опыт подсказывает, половину инфы пускаешь, как пришедшую из других источников. Потому что я вижу, ты им веришь. Так что отправляй самолет, тебе мой совет. Черкесу. Необходимо выяснить, в каких странах и какими фабриками производятся складные инструментальные наборы, представляющие из себя пассатижи с вмонтированными в рукоятке инструментами – ножи, пилы, отвертки. Иштван.